Глава 45. Июль-сентябрь 1977 года. Патрисия Коломба, любовница, признана виновной. На вынесение вердикта у жюри ушло всего два часа. Все произошло в один долгий, казавшийся бесконечным день. В тот же самый день, когда адвокаты обеих сторон выступили с заключительными речами, После выступления адвокатов судья Пинчем зачитал присяжным заранее подготовленные инструкции. Формальным, точным языком он дал юридические определения таких слов и терминов, как виновность, невиновность, презумпция невиновности, свидетельство, установление фактов, убийство, сговор и разумные сомнения. Он предупредил жюри о необходимости отдельного рассмотрения каждого из обвиняемых. Он напомнил присяжным, что они должны быть единственными судьями, оценивающими достоверность показаний свидетелей, которых они заслушали. И он наметил для них возможные вердикты, к которым они имели право прийти в соответствии с законом. Затем, незадолго до 21:00, он отправил их в совещательную комнату. Суд решил дать им поработать три часа, пока заключительные речи еще свежи в их памяти. Если к полуночи они вердикт не вынесут, отправить их по домам и позволить им возобновить работу в субботу утром. Но в 22:55 старшина присяжных сообщил приставу через дверь, что они пришли к единому мнению. Удивленный судебный пристав поспешил доложить об этом судье Пинчему. Приговор был вынесен с поразительной быстротой, сообщила «Сан Таймс» на следующее утро. Судебный персонал и адвокатов вылавливали в здании Прошло еще 45 минут, прежде чем решение удалось огласить. Когда Патрисио и Делука вернули в зал суда, Делука её об отряююще обнял. Некоторые говорили, что он выглядел почти самоуверенно, как будто быстрое решение означало оправдательный вердикт. Один репортер изумленно покачал головой и сказал: "Посмотрите на этого парня. Он и вправду считает, что присяжные ему поверили?" Когда за двадцать минут до полуночи все наконец были на своих местах, судья Пинчем спросил: Мистер Форман, присяжные вынесли вердикт? Да, последовал ответ. Вердикт был вручён судье, изучен, затем передан секретарю суда для оглашения. Он был обвинительным. Обвинительным по всем пунктам. Обвинительным во всем. Виновны Виновны, виновны. Это слово зачитывалось снова и снова. Признаны виновными в убийстве трижды она, трижды он. Признаны виновными в подстрекательстве к совершению убийства трижды она, трижды он. Патрицию приговор ошеломил. Сдерживая слезы, она резко упала в кресло, и Бил Свана быстро потянулся ее поддержать. На лице де Луки, как писала на следующий день Daily News, была та же слабая улыбка, которую он демонстрировал на протяжении большей части судебного разбирательства. Бернард Керри, заместитель прокурора штата в округе Кук, на которого работала команда обвинения и который в последний день судебного процесса пришел со своими детьми, заявил прессе, что он предсказывал, что присяжные вернутся к 22:30. Его обоснование Дело настолько хорошо представлено, что присяжным было нетрудно принять решение. Когда его спросили, были ли убийства Коломбо более жестокими, чем убийство Ричардом Спеком восьми молодых медсестер, еще одного печально известного преступления в Чикаго, Кэрри ответил: "Я бы так сказал". Билл Мёрфи сказал, что он подаст апелляцию на приговор на том основании, что судье Пенчу не следовало разрешать откровенно сексуальные показания, о непристойной фотографии Патриси и ее собаки. Или свидетельство об употреблении Патриси ненормативной лексики, которые, по его мнению, вполне могли создать у жюри предвзятое мнение. Мёрфи также сказал, что штат проигнорировал доказательства и отказался установить контакт со свидетелями которые показали бы невиновность его клиентки. Почему защита не установила контакт с этими свидетелями? В адвокатуре есть следственный персонал, который ищет людей и доказательства, как окружная прокуратура. Билл Свано сказал, что он определенно подаст апелляцию на основании отказа судьи в их ходатайстве о разъединении обвиняемых с выделением их дел в особое производство. Отдельные судебные процессы могли помочь кому-либо из обвиняемых. И большинство присяжных, и основная масса людей думали, что нет. Я не думаю, что результат был бы другим, говорили практически все. Лишь одна присяжная, Арлен Недгран, которая вместе с мужем владела двумя розничными магазинами по продаже роялей и жила в Шаумбурге, совсем рядом с Elk Grove была не совсем согласна. Я думаю, что было бы лучше провести отдельные судебные процессы, сказала она. Тогда можно было бы выяснить, как все произошло на самом деле. А так обвиняемый не мог сказать ничего, что могло бы указать на другого, и это немного сбивало с толку. Миссис Недгрен, однако, добавила, что не сомневается в виновности подсудимых. Она сказала, что не принимала решение по делу до последнего дня, и заключительные речи адвокатов были важным фактором они, казалось, все свели воедино, подвели итог. А Патриции Коломбо прокурор Патти Боб сказала: "В ней уживаются две практически не схожие личности. Одна милая девушка, актриса своего рода. Потом она возвращается к своей жестокой сути. Наблюдать за ней довольно страшно". Сантаимс процитировала Боб, заявившую, что имелись доказательства, недопустимые в суде. Поскольку два обвиняемых были связаны вместе, но нет никаких сомнений в том, что именно мисс Коломба нанесла колющие раны брату. Кроме того, она сказала, Мы точно знаем, что Делука стрелял в отца и бил его по голове лампой, и, скорее всего, наградным кубком по боулингу. Мы также знаем, что она и Делука были в доме в ночь убийства. Последнее заявление представлялось несколько излишним, учитывая предыдущие. В целом, это были странные комментарии. Если имелись дополнительные доказательства, которые могли быть представлены в отдельных судебных процессах, то почему было не провести отдельные судебные процессы? Защита безусловно просила их проведения достаточно часто, от штата требовалось только поддержать ходатайство. Зачем скрывать такие убедительные доказательства от суда и общественности? Что касается Делуки, Боб сказала: "Он такой страшный. Он воистину пугающий. Дядя Патриси и Марио Коломбо, брат Френка, казалось, обвинял во всем произошедшем де Луку. Поти была обычной маленькой девочкой, сказал он. Это штука с ненормативной лексикой мужчинами в ее жизни ничего подобного не было, пока она не встретила де Луку. Я никогда не видел, чтобы она вела себя так, как они об этом говорили. Изменение в ее личности произошло, когда она переехала к Де Луке. Марио Коломбо сказал, что он был уверен, исходя из всего, что я услышал в зале суда, что приговор справедлив. Затем он беспомощно пожал плечами. Она сделала выбор. Одна из сестер Мэри, Карла Энтайгрэд, сказала: "Думаю, Делука и Пад должно быть выявляли друг в друге самые худшие". Другая сестра, Миртис Петерсон, сказала: Мне хотелось верить, что они невиновны. но думаю, они виновны. Я понимаю, что Патрисией получит психиатрическую помощь. Может быть, когда-нибудь с ней все будет в порядке. Присяжная Линда Оллинс, 21-летняя студентка колледжа Рузвельта, сказала, что убедилась в виновности Патрисии после описания тела Майкла. Характер нанесения ему колющих ран должен быть связан с ненавистью. Заключительная речь Патти Боб, похоже, попала в яблочко. Однако общее мнение, разделяемое даже ярыми ненавистниками Патриции, состоит в том, что Майкла она не ненавидела. Зато мог ненавидеть ненавидит Лука, потому что Майкл мучил его своим обыкновением таращиться на него в аптеке. Младшего тоже надо убрать, сказал он Роману Собчинскому по телефону. Что касается Де Луки, То общее мнение воистину выразила мисс Оллинс. Он взошёл на свидетельскую трибуну и сам себя утопил. Что касается Патрисии то чикагские газеты, которые впоследствии почти 10 лет напоминали читателям о её предполагаемой причастности к тюремному сексуальному скандалу, доводы обвинения нисколько не впечатлили. Сатаймс сообщало: основные доказательства против Делуки напрямую не касались причастности мисс Коломба. Дайлин Юс писала: "Мало что свидетельствует о ее связи с убийствами, как таковыми, кроме утверждения штата о том, что только у нее могло быть достаточно ненависти, чтобы почти сто раз вонзить пару ножниц в грудь и шею младшего брата. Как разрастается эта история от 76 порезов и восьми колотых ран на спине до ножниц, вонзенных Майклу в грудь и шею почти сто раз. Обвинение продолжает Дайлин Юс" пыталась поместить ее в дом, показав, что человеческий волос длиной около 7 сантиметров на теле мальчика, похож на локоны мисс Коломбо длиной до плеч. Но доказательства были неубедительны. Судья Юджин Пинчем, похвалив жюри за долгую и хорошую службу, признался прессе, что как бывший адвокат, он не мог не думать о том, как он защищал бы Патрисию Коломбо, если бы дело поручили ему. Однако, как человек этичный и принципиальный, Он отказался уточнять, чтобы он делал по-другому. Вынесение приговора, первоначально назначенное на 1 августа, в конечном итоге состоялось 8 августа. Назначенное судьей пинчимом наказание на срок от 200 до 300 лет каждому осужденному, плюс меньшие сроки за подстрекательство к совершению убийства с отбыванием одновременно обоих приговоров огласили в переполненном зале суда, где также было слышно, как Галука произнёс Мы с Патти не Я буду настаивать на своих показаниях, потому что это правда. А Патрисия, прерывающимся голосом, сказала, что ее отец, мать и младший брат знают, что в ту ночь нас в доме не было. Никаких сюрпризов при вынесении приговора не было. Альбалиунос заявил, что будь его воля, он потребовал бы смертной казни. На момент убийства в Алиносе смертная казнь не применялась. Ее вернул губернатор Билл Томпсон 22 июня 1977 года, когда судебный процесс с Коломбо -де Луки еще продолжался. Восстановленный закон применялся только к преступлениям, совершенным после этой даты. За прошедшие с тех пор 15 лет Иллинойс отправил в камеру смертников 143 мужчины и двух женщин. Казнили только одного осужденного, Чарльза Уокера отказавшегося от апелляции и потребовавшего казни через смертельную инъекцию. Адвокат Билл Мёрфи сказал прессе, что по его мнению, срок потрисии был довольно долгим для той, кто ничего не совершала. Судью Пинчему попросили разрешить Потрисии остаться в окружной тюрьме для завершения посещаемых ею курсов на получение аттестата о среднем образовании. Пинчем приостановил исполнение приговора на 60 дней. В ходе судебного разбирательства возник и другой последний конфликт, когда судья приказал штату выплатить гонорары назначенным судом адвокатом Майклу Томину и Стэнли Блуму после того, как Делука заявил, что он не платёжеспособен. Штат возразил и представил доказательства того, что Делука получал доход в несколько сотен долларов в месяц от пенсионного фонда и фонда участия в прибылях Волгарен, пока Патрисия находилась в окружной тюрьме. На её счету заключённые в среднем было от 10 до 15 долларов в месяц, независимо от того, сколько могла себе позволить ее крестная мать, Джанет Морган. При этом она все равно была в лучшем финансовом положении, чем Мэрилин де Лука и пятеро детей. Лишь Фрэнку как-то удавалось оставаться относительно безбедным. Однако впоследствии вопрос о судебных издержках был решен, и штат заплатил адвокатам Делуки. Налогоплательщикам округа Кук судебный процесс обошелся в четверть миллиона долларов. За расследование преступления еще ещё тысяч заплатил El Grove Village. Какое-то время El Grove Village рассматривал возможность подачи гражданского иска против Патрисии Идалуки о возмещении затрат. Но потом местные власти решили, что судебные издержки такого процесса намного превысят любую компенсацию общине. Под пасмурным сентябрьским утром 1977 года караван из четырех автомобилей выехал из тюрьмы округа Кук и направился на юг штата. В головном автомобиле ехали заместители шерифа. Во второй машине находились заместители шерифа и Фрэнк Де Лука, скованный с ними наручниками. В машине номер три находились заместители шерифа, мужчина и женщина, и Патрисия Коломб, просто в наручниках. В четвёртой машине сидели еще заместители шерифа. В 40 милях к югу от Чикаго, на северной окраине Джулета, караван подъехал к входным воротам мужской тюрьмы строгого режима штата Иллинойс, исправительного центра Stateville. Делку подняли с заднего сиденья машины и без церемоний провели через ворота. На машину, в которой находилась Патриси, он не оглянулся. В отделе приема и диагностики Стейтвилл Лука стал осужденным штата Иллинойс номер C73216. Затем его передали в исправительный центр Пантиака, объект от усиленного до строгого режима еще южнее. Но из-за его поведения через два года вернули в Стейтвилд в жесткую изоляцию. Автомобиль, доставивший Луку в тюрьму, повернул в Чикаго. Остальные три проехали ещё 32 мили на юг к женской тюрьме штата Иллинойс исправительному центру Дуайт. Патрисию Коломбо ввели внутрь, чтобы она стала номером C77200. Ей был 21 год. Она надеялась, что до 22 она не доживет.